Медиалингвистический подход открывает возможности исследования текста о путешествии как медиатекста, в явлении его коммуникативных и прагматических особенностей. Основными направлениями здесь являются собственно медиалингвистическое, когнитивно-лингвистическое, концептологическое и лингвокультурологическое. Для этих направлений характерно понимание текста в неразрывной связи со средством-каналом его распространения – Уважаемый принимающий адресатом аудитории. Данная концепция частично связана с рассмотренными выше подходами литературноведческим и маркетинговым. Тревел медиатекст как медиатекст о путешествии или туризме имеет темпоральное измерение, то есть обращён как к уже совершившемуся событию по участию автора, так и к будущему ожидаемому повторению поездки представителями аудитории. Это сближает тревел медиатекст с текстами ресторанной, театральной и иной критики. В данном аспекте требование текст это такой тип медиатекста, в котором смысловой доминант является путешествие, а главной функцией побуждение к путешествию и или его организация. Данный тип журналистского текста обладает набором атрибутов, критериев, соотношений, которые позволяют выделить требовне медиатекст среди схожих по тематике медиатекстов и построить его модель. Тревовне текст охарактеризован и включён в научный оборот медиалингвистом Тамары Юрны-Редькиной. Параллельно появились медиалингвистические работы по политическому медиатексту, медиатексту в сфере культуры, спортивному медиатексту и другим типам медиатекста, характеризуемым по смысловой доминанте. Доминанта медиатекста в терминологии Чичериной определяется как устойчивый медиатопик. Для трево-медиатекста характерна доминанта путешествия, который затрагивает, соответственно, сферу путешествий, туризм, отдых, экскурсии и тому подобное.